Глава седьмая. Идите к свету, и гнусный грех не осквернит вас более. Кровь спасителя мира, Господа, сотрет все пятна. Бернард Бартон Едва только прошло с час времени, как морской лев из Ойстерпонда бросил якорь в Гарднер-бэе, как шлюпка, идущая с запада, подошла к нему так как ветер был довольно тих то следующий разговор завязался между командиром шлюпки и росвеллем гарднером это морской лев из ойстер понда смело спросил командир шлюпки да отвечал гарднер важным тоном моряка нет ли на этом корабле отцаа винерца он был на палубе целую неделю потом вдруг оставил нас так как он еще не подписал обязательства то я не могу сказать что он бежал — Так он переменил свое намерение, — сказал другой, как будто удивленный новостью, которую он не ожидал услышать. — Ваша шхуна отправится завтра, капитан гарднер Послезавтра, — ответил Росвель гарднер со своей обычной откровенностью, не подозревая, что говорил с человеком, принадлежавшим к его соперникам. — Если бы только Уотсон остался со мною, то я бы показал ему море, в которое никогда не кидали лота. Да — Да-да, он ветрен, но надежный охотник за морскими слонами. Итак, вы думаете отправиться послезавтра? — Если мои товарищи вернутся с берега. Они писали мне вчера, что набрали людей и ожидают судно для отправки. Я здесь подожду их и возьму на борт, чтобы им не плыть напрасно до самого порта. Это много сократит их дорогу. Может быть, это они плывут в лодке? Росвельд Гарднер тотчас же поднялся на верхние ванты и в самом деле увидал, что какое-то судно направляется в прямой линии к кораблю и находится не более как в полумиле. Ему подали подзорную трубу, и он скоро уведомил свой экипаж, что господин Газар и второй офицер находились на судне с двумя моряками, и что он полагает, что теперь у него все необходимые ему люди. Командир шлюпки не проронил ни одного слова. — Вы скоро отправитесь к югу, капитан Гарднер, — сказал еще этот достойный человек, как будто для того, чтобы его поздравить. — Вот охотники, которые помогут вам. Я очень рад этому, потому что нет ничего неприятнее, как ждать, если сам готов отплыть. Мой хозяин также торопится. — Желаю вам, капитан Гарднер, счастливого пути. Это дальнее путешествие, особенно если корабль получил столь далекое назначение на юг. — А почему вы, мой друг, знаете, что таково мое назначение? — Вы меня не спрашивали, куда я отправляюсь на охоту за тюленями, а у людей, занимающихся подобным промыслом, нет обыкновения разглашать повсюду свою программу. — Все Все это так но у меня есть свои соображения по этому поводу. Теперь, как вы уже в скором времени отправляетесь, то я вам дам один совет. Если вы встретите товарища в путешествии, то не ссорьтесь с ним, а скорее старайтесь сойтись и считайте за счастье то, чему вы не можете воспрепятствовать». Люди, бывшие в шлюпке, засмеялись этим словам, тогда как находящиеся на шхуне Были ими удивлены. Это была загадка для Росвеля Гарнера и его людей, и он, сходя с Вант и отдавая приказание принять людей на судно, прошептал сквозь зубы, что незнакомец дурак. — Этот малый из голем — сказал командир шхуны. А виньерцы воображают, что они лучшие матросы на свете, может быть, потому что их остров самый далекий в море из всех виденных мною по эту сторону Монтаука. Скоро шлюпка исчезла. Командир ее был родственник тем, которые были заинтересованы вооружением морского льва, соперника. И он решился собрать эти сведения, столь важные для Виньерца, потому что в Виньерде не только весьма интересовались островами и забилующими тюленями, но также и скрытым сокровищем. Однако у этих хитрых и твердых островитян были данные более определенные, нежели это можно усмотреть из нашего рассказа. Припомним, что в чемодане был небольшой ящичек, которого Прат не осмотрел. Этот ящичек заключал в себе старый разорванный журнал не только последнего путешествия, но даже одного или двух предшествующих переездов умершего. С помощью изучения и сближения различных переездов, которые, казалось, не имели никакого между собою соотношения, владелец по наследству маленького ящика понял о великих тайнах своего дяди. В чемодане было также много клочков бумаги, на которых было нарисовано несколько грубых карт островов и стран, о которых шла речь с обозначением их соотношения к соседним островам, но без долготы и широты. Вдобавок там было еще неоконченное письмо, писанное умершим, и адресованное в виде завещания ко всем лицам, носящим фамилию Даге, которые могли только найтись на винерде Человек, в руки которого попалось это письмо и называвшееся Дагге, сначала его прочитал, потом тщательно перечитал и положил его в записную карманную книжку, которую имел обыкновение носить с собою. По каким правам это письмо, содержание которого относилось ко многим, сделалось собственностью единственного лица, этого мы не будем рассказывать. Однако это было так, и никто из принявших участие в оснащении морского льва из голя не знал о существовании этого документа, исключая его владельца. Он несколько раз его рассматривал, и сведения, там находившиеся, показались ему важными. Росвельд Гарднер не обманулся относительно людей, находившихся на судне. Это были Филипп Газарк первый его офицер, и Тим Грин, второй, также два охотника за тюленями, которых они наняли с большим трудом. Экипаж Росвеля Гарднера был полон, и он был почти готов к отплытию. Росвелю только оставалось воротиться в порт, получить разрешение на отплытие, немного поговорить со своим хозяином, подольше с Марией, и отправиться к полюсу, если льды позволят ему идти на юг. Экипаж морского льва состоял теперь из шестнадцати лиц, числа достаточного для предпринятого путешествия. Все люди были американцы, и большая часть их принадлежала старому графству Суфолк. Они почти что все были молоды, деятельны, и от них можно было ожидать самой исправной службы.